Глава 13. Ночь проведения ритуала выдалась безлунной и холодной. Выходя из дворца, Селия поёжилась от порыва северного ветра и придержала рукой накидку. Потом оглянулась на здание, служившее ей кровом в течение нескольких лет. Дворец правителя оказался погружённым во мрак. Ни одно окно не светилось, не слышалось ни смеха, ни голосов слуг. Во дворе, кроме лауды мисты и нескольких приближённых, посвящённых в тайну, Никого не было. Правитель указал Селее на ожидавшую её карету. Сам он вместе с мистами и советниками занял место в другом экипаже. Спустя минуту кареты тронулись с места. Селея сжала дрожавшие руки. Она прежде думала, что будет очень счастливо, когда покинет город, принадлежавший клану Жёлтой Луны. Но сейчас не испытывала ничего, кроме тревоги. Что её ждёт впереди? Даже прорицательницы кланов не знали ответа на этот вопрос. Я справлюсь. Пообещала себе Селия. Не только потому, что от этого зависит моя жизнь и свобода, я сделаю это ради отца, близких и своего клана, и, конечно, ради Реймона. Девушка снова прошептала имя любимого. Ей стало немного легче. Карета чуть покачивалась на неровной дороге. Селия сначала смотрела в окно, потом отвернулась. В кромешной мгле не было видно ни одного огонька. К тому же, она всё равно плохо знала окрестности вокруг города. Спустя час карета замедлила ход и остановилась. Слуга открыл перед Селеей дверцу. Девушка внимательно огляделась при свете зажжённых факелов. Каменную площадку, на которой она стояла, похоже, сделали много лет назад, сквозь плиты кое-где пробивались зелёные травинки. Пока слуги устанавливали небольшой шатёр, к девушке подошёл правитель. Вот мы и на месте, Селея. Надеюсь, вы не передумали? Нет, коротко ответила Селея. Семnata ночи придавала деревьям и кустарникам, окружавшим площадку, что-то зловещее. Девушке стало не по себе. "Что бы отвлечься?" она спросила. "Где мы?" Лаут улыбнулся одними губами. "О, это особое место для клана Жёлтой Луны. Раньше здесь находился дом первой прорицательницы. Не знаю, что произошло, но позднее та, что слышит голос Луны, переселилась ближе к городу. Тем не менее, наши люди берегут эту площадку и поддерживают её в чистоте". "Не особенно они стараются", подумала Селия, взглянув на травинки, пробившиеся между плитами, и сухие ветки, валявшиеся повсюду. Но вслух сказала совсем другое. "Когда мы начнём?" Правитель указал рукой на шатёр. "Подождите немного, Селия. Мы же не хотим, чтобы вы простудились во время сна", пошутил он, но девушка даже не улыбнулась. "Вы войдёте в шатёр и примите снадобье, которое даст вам места. Я и мои приближённые будем охранять вас с року вам до рассвета". Возьмите этот медальон. Лауд снял с шеи золотую цепочку с покачивающимся на ней медальйоном, украшенным изображением двух лун. Эта вещь сделана давно, тихо сказал он. Когда наши кланы были едины. В старых книгах сказано, что её можно забрать с собой в другой мир, туда, где не существует времени. Будьте внимательны, Селия. Как только медальон изменит свой цвет с золотого на чёрный, вам нужно возвращаться. Сжмите его в руке и пожелайте проснуться. Обязательно Селия, даже если у вас ничего не получится, и вы не пройдёте ритуал до конца, или вообще не встретитесь с воплощением луны. Селия ощутила странную благодарность к правителю. Кажется, он действительно волнуется за неё, раз просит вернуться вовремя. Или не желает объясняться с моим отцом и кланом Белой Луны из-за моей смерти, мелькнуло у неё мысль. Но взяв медальон, девушка всё равно поблагодарила Лауда. Прошу вас, госпожа. Миста поклонившись, указала в сторону шатра. Селия, стараясь выглядеть спокойной, прошла внутрь и присела на мягкую шкуру какого-то животного. Служанка наполнила чашу тёмнокрасной жидкостью, источавшей сладкий аромат, протянула Селии. Желаю вам хороших снов, госпожа, улыбнулась она, но её глаза остались холодными. Прошу, защитите нашу жёлтую луну. Сделаю, что смогу, сухо пообещала Селия. служанка-пролизательница чем-то ей не нравилось. Селия предпочла бы видеть на её месте любую другую девушку. Она выпила напиток, напоминавший горячий мёд, и тут же почувствовала, как слипаются веки. Девушка опустилась на шкуру, вытянув руки вдоль тела и закрыла глаза. Спустя несколько мгновений Селия крепко спала. Миста несколько мгновений прислушивалась к её спокойному дыханию, потом взяла чашу и добавив в неё немного сонного напитка, осушила её. До скорой встречи, госпожа, прошептала она, прежде чем заснуть.